Неудачный поход продотряда. Лижебоко обжора с плетницей и фашист сидели посреди лесной поляны, выстроившись в шеренгу, а турист, преисполненный важности, прохаживался перед ними и вещал о трудностях, с которыми сталкиваются путешествующие собаки. Затем он остановился и спросил: "Что ещё необходимо помнить путешествуя на большие расстояния в режиме долгосрочного странствия по миру?" Но кто знает, Поезд не мешала бы на дорожку, высказалас обжора и облизнулась. Эх, спаться, <хех> добавила лежебока и потягиваясь широко зевнула. Малорослая сплетница втянула голову в плечи и отодвинулась от лежебоки. Ты и пасть-то прикрывай, когда зеваешь. Мне даже страшно стало. Да, сбегать в деревню, подкормиться, потом отоспаться, мечтательно проговорила обжора. Сплетница нахмурилась. «Местные накостыляют». «Всем вместе двинуть, с понтом продотряд», – предложила обжора. Сдаваться она и не думала. «Да, всем коллективом». Турист, крайне недовольный развитием событий, пробовал протестовать и скандалить, настаивая на необходимости не откладывать путешествия в долгий ящик. Однако потерпел поражение. И спустя непродолжительное время обжора, сплетница, турист, фашист или же Бока – Она позади всех уже бежали по лесной тропинке, приближаясь к М3. Достигнув дороги, они отправились по ней в направлении то ли действительно существующих заманчивых запахов чего-то неописуемо вкусного, то ли всего лишь рождаемых богатым воображением размечтавшихся зверей. Неожиданно от придорожных кустов отделилась четвероногая фигура. Это был предатель. Далекале уважаемые Спросил он с усмешкой, когда собаки остановились напротив него. «Сам-то как думаешь?» — недовольно произнес фашист. Предатель многозначительно улыбнулся и, слегка понизив голос, сказал. «Тут и поближе, что покушать найдется». Обжора подскочила к предателю. «Что? Где?» Предатель кивнул в сторону. «Коста рябина, видите?» Сейчас из-за них сотня килограммчиков выкатится. Какие килограммчики? Почему и с чего это вдруг они выкатятся? Естественный казалось бы вопрос, однако никто из оголодавших особей предателю их не задал. Просто все бросились бежать по дороге туда, где к ней вплотную подступали кусты рябины. Предатель же, довольно улыбающийся, остался стоять на прежнем месте. А когда из-за кустов рябины показался таракан, выкатывающий на дорогу мотоцикл, предатель укрылся за одиноко растущей у самой дороги березкой. «Вот гады!» — проричал таракан, обнаружив бегущих в его сторону собак, и поспешно поставил мотоцикл на подножку. Затем он нагнулся и вырвал из-под коробки передач прикрепленный к ней скотчем пистолет. Фашист, несшийся впереди всех, затормозил всеми четырьмя лапами и выкрикнул «Старакан!» Атаск! Подстава! Обжора, сплетница, турист и лежебока также резко остановились. "Я знала!" взвыла сплетница. "Я уже настроилась!" с отчаянием простонал обжора и изумлённо уставившись на таракана, целящегося в неё из пистолета. "Уходим по одному!" прокричал турист и метнулся в сторону. Остальные, кто мгновенно, а кто и с некоторый задержкой, То есть уже после того, как зазвучали выстрелы, бросились в рассыпную